Глава 59. «Я не привыкла к свету софитов. Они слепят, делают тебя какой-то слишком уязвимой, у всех на виду. Мне нечего стесняться, Вадик был прав, мероприятие действительно не похоже на что-то неприличное и бурлесковое. У меня лаконичное платье в пол, как еще у десятирых моделей, оказаться рядом с которыми я даже не мечтала. И ведь и правда видела фото многих из них в глянцевых журналах. Не верится даже. Моя задача крайне проста». Продефилировать среди приглашенных на прием, поучаствовать в беседе, рассказав ненавязчиво о ценности ювелирного шедевра на моей шее. На мне изысканный макияж, распущенные и красиво уложенные водопадом волосы. Продержаться еще два часа и быстро домой. Анзор даже не заметит мое отсутствие. Он ведь сегодня снова уехал в смену. Светские новости он не смотрит. Есть надежда, что все это вообще останется в секрете. Пусть это будет моя первая и последняя ложь ему. Да нет, ведь даже не ложь. Я же не занимаюсь чем-то плохим. Он тоже мне не сказал, что занимается ремонтом тачек. Да и про такси сказал только потому, что его теперь вечно нет ночами. Вечер почти заканчивается. Гости даже начинают расходиться. Облегченно выдыхаю, что модели, и я в том числе, интересовали преимущественно женщин, готовых заплатить сумасшедшие деньги за эти ювелирные украшения. Мысленно отсчитываю минуты до того момента, когда смогу скрыться в подсобном помещении и переодеться. Как вдруг...